Глава 10 Вместе с отцом совершил он и поездку в Сирию. Воротившись оттуда, жил он сначала у матери, потом после ее ссылки у Ливии Августы, своей прабабки. Когда она умерла, он еще отроком произнес над нею похвальную речь с растральной трибуны. Затем он перешел жить к своей бабке Антонии. К девятнадцати годам он был вызван Тиберием на Капри. Тогда он в один и тот же день надел тогу, совершеннолетнего и впервые сбрил бороду, но без всяких торжеств, какими сопровождалось совершеннолетие его братьев. Примечание. Девятнадцать лет для римских обычаев поздний срок совершеннолетия обычно мужскую тогу надевали в четырнадцать-шестнадцать лет. На капре многие хитростью или силой пытались выманить у него выражение недовольства, но он ни разу не поддался искушению — Казалось, он вовсе забыл о судьбе своих ближних, словно с ними ничего и не случилось. А все, что приходилось терпеть ему самому, он сносился таким невероятным притворством, что, по справедливости о нем было сказано, не было на свете лучшего раба и худшего государя. Примечание. Тацет приписывает эти слова Пассиену Криспу, будущему листецу калигулы